А если точнее в уголовном розыске, как вы думаете, она может ответить мне взаимностью вы из милиции удивленно спросила марина, тут же поправив задравшийся халат а, -а, -а, -а махнул руку кивинов не берите в голову давайте лучше кофе выпьем и о любви поговорим но редко коза. «Уехала и не предупредила меня». «Погоди-ка, а может, она записку какую оставила?» «Это ее тумбочка?» «Значит, и блокнотик ее». «Наверняка не пустой. Смотри, какой потрепанный». Кивинов взял с тумбочки черный блокнот и наугад открыл. Из него выпал почтовый конверт. «Это письмо, что ли?» — спросил он у Марины. «Точно, письмо. От кого?» Не дай Бог, отхахали. Я не перенесу. Не, не отхахали. Оля из Самары. Нормалек. Что тут нам Оля пишет? Это бывшая наша студентка. Она дружила с Риткой. А чужие письма читать нехорошо. Да? Но вы забыли сделать поправку на мою профессию. Сейчас во мне говорит «Такой махровый-махровый ментяр, без всяких намеков на совесть. Так что придется потерпеть. Можете отвернуться, пока я буду читать». Марина пожала плечами и воткнула вилку чайника в розетку. Кивинов пробежал письмо глазами и, вопросительно взглянув на Марину, хмыкнул. «А это как понимать?» «Напоследок, Ритуля, поздравляю тебя с 8 марта, днем всех трудящихся женщин, и желаю тебе большой и светлой любви. Лучше, конечно, в СКВ». Марина опять пожала плечами. «Я не про СКВ спрашиваю, даже не про трудящихся женщин. Я спрашиваю, почему письмо распечатано?» Ведь, ритули, кружки моей нет уже две недели, а 8 марта было у нас два дня назад. а силы три, не больше. Стало быть, если принять во внимание, что чужие письма читать нехорошо, то письмо было скрыто и прочитано самой Риточкой. «Ферштейн?» Числа этак шестого-седьмого. «Может, она приходила, когда меня не было?» Да ну! И записочки не оставила? Мол, жива, здорова, не волнуйся. Тоже мне подруга. Заставляет волноваться такую симпатичную девушку. Я уже не говорю о себе. Весь извелся. Я не знаю, где она, повторила Марина. Жаль. Придется искать самому. Вероятно, в пунктах обмена валюты на любовь. А там у меня много знакомых. Кстати, может, и с тобой встретимся? Что вы обзываетесь? Это в детском садике ребятишки обзываются. По глупости. А мы, взрослые люди, просто иногда цинично не в меру. И называем все своими именами. Так что пардон, если что. И, кстати, не рекомендую тебе, крошка, носить на пальце колечко в пол лимона весом. из-за этого могут и придушить. Как, например, Ритину подружку Леночку. Марина автоматически взглянула на свои руки, а потом перевела взгляд на Кивинова. — Так вы из-за Лены Ковалевской? — Где Рита? Марина засмущалась. — Ну, я... Я... Как вам сказать? Вспоминай быстрее. «Надо и ее срочно предупредить насчет бриллиантовых колец». Иш, моду взяли. Брюлики в таком возрасте носить. Свистульки». Марина посмотрела в окно, никак не решаясь начать. «Давай, давай», — приободрил ее Кивинов. «Начни примерно так. Рита предупредила меня, что если ее будут искать, то я не знаю, где она». «Но на самом деле она прячется...» «Передаю микрофон». «Нет, я не знаю, где она сейчас, но она действительно приходила. Сказала, что она поживет немного у знакомого».